Аника. Чуть ее не подвело, упоминание о моей принадлежности к слабому полу и кисейном воспитании повергло Ленокса в смятение. Иногда самые непредсказуемые личности оказываются слишком предсказуемыми. Выждав минут пятнадцать, я снова достала из волос шпильку. Воображение рисовала, как Рэт сидит рядом, подбадривает меня, старается рассмешить. Челк, первый браслет готов, теперь очередь второго. Я переменила руку. Левая двигалась не столь проворно. Ситуация усугублялась болью в раненном предплечье, однако выбирать не приходилось. На сей раз мне представился Эскал. Вот он, и молчаливый, склоняется над рукоделием, а после в той же манере управляется с мечом. «Плени, Ленокс, нас обоих. Мы бы не пожалели сил, чтобы вызволить друг друга. Как всегда». «Челк». Кандалы упали на постель. Устроившись в изножье, я налегла на пруд. Моими стараниями он сдвинулся чуть больше, чем на дюйм, и теперь стоял наискосок. Протиснусь, но только не в таком наряде. Я начала вытаскивать булавки и развязывать шнуровку, сдирая верхние слои платья и отбрасывая пальто для верховой езды. Оставила лишь корсет и сорочку. Теперь ничто не будет тяготить меня в дороге. А впрочем, поразмыслив, я сняла обручальное кольцо и аккуратно положила его поверх скомканной одежды потом вскарабкалась на подоконник и стала боком протискиваться наружу. Рана на предплечье полыхала огнем, однако с губ не сорвалось ни единого звука. Как ни странно, хлипкие стены надежно защищали темницу от урагана, вышивавшего снаружи. Без в такую погоду долго не протянешь. Но возвращаться за ним слишком рискованно. Главное сейчас убраться подальше отсюда и от Ленокса. Я вылезла почти наполовину и застряла. Дальше будет еще больнее, но нужно потерпеть. Я извивалась в тесном проеме, отвоёвывая каждый миллиметр свободы. Все получится, — твердил я про себя, превозмогая боль. Раненое предплечье кровоточило. Камни разрывали тонкое полотно сорочки и впивались в кожу. Старые раны заныли, казалось, рубцы вот-вот лопнут по шву. Однако мысль о побеге толкала меня вперед. Меня не запрут в темнице, не казнят, как маму сказал, она похоронена здесь. Можно задержаться и поискать ее могилу. Ленокс прав. Узнать о ней мне хотелось гораздо больше, чем вернуться домой. Мне хотелось знать каждую мелочь. Что мама говорила? Почему так запало ему в душу? Хотелось оросить слезами ее могильный камень. Но потом я вспомнила про Эскала. Нет. Надо спешить обратно и предупредить их с отцом о надвигающейся угрозе. Вызволив застрявшие бедра, я кулем повалилась на землю. Тело ломило так, что впору было передвигаться ползком. Собрав всю волю в кулак, я все же встала. Медлить нельзя. Если повезет, меня не хватится до рассвета. Жаль, негде раздобыть лошадь. Верхом получилось бы гораздо быстрее. А, впрочем, лишний шум сейчас ни к чему. На своих двоих надежнее. Мои сорочка и корсет предательски белели в ночи. Зачерпнув двумя руками тронутую морозом грязь, я щедро размазал ее по себе, и вскоре слилась тьмой. Холод уже пробирал меня до костей. «Торопись, на ходу согреешься». Я смотрелась, но не увидела ни караульных, ни патрулей. Да и откуда им взяться? Никто и не догадывался, какое зло таится в этих стенах. Здесь обитали хищники, а не добыча. Поминутно оглядываясь, я старалась держаться как можно ниже к земле и, удалившись на приличное расстояние от замка, ускорила шаг. Впереди маячили деревья. Я петляла среди стволов, предвкушая, как выберусь на открытую местность. Один отрезок пути дался особенно тяжело. Это и дело спотыкалось о торчащие корни, наталкивалась на деревья. Чаще понемногу редело, и моему взору открылся лук. Коварный лес притаился чуть поодаль, но если он не помешал ленуксу добраться до Кадира, то мне не помешает и подавно. Вытянув шею, я искал на небе полярную звезду и другие знакомые ориентиры А после определившись с координатами, бросилась бежать. И бежала во весь опор. Легкие полыхали огнем, мышцы горели, тело сводило судрогой. Но, вопреки всему, я не останавливалась ни на секунду.